Глава восемнадцатая. Стас. Сука! А, -а, а Бью ладонями по стене, пока они не начинают нещадно болеть, но даже это не усмиряет огонь, что разъедает изнутри душу. Руки дрожат, как у запойного пьяницы, хотя секундами ранее уверенно жал ими на курок. Сползаю по стене, бьюсь два раза с затылком. Боль не усмиряет, не отвлекает. Стукнуться бы так, чтобы отключиться, чтобы забыть это утро. Не имею права подставить команду. «Сука!» Сердце бахает в горле, в висках. Такое ощущение, что оно бахает везде, а в груди пусто. Я только что лично пустил себе пулю в сердце. Поднимаюсь на ноги, смотрю в прицел, наблюдая суету в доме Серебряковых. Я знаю, что с юной все в порядке. Зацепил ювелирно, но я дохну от того, что нажал на курок. Я дох все то время, что смотрел в прицел. Несколько минут персонального ада. Я не мог позволить себе эмоции в тот момент, на карте стояла ее жизнь. Хладнокровный ублюдок по эту сторону прицела, невинная жертва по-другую. Дрогнул, когда она подскочила со стула. Выдохнул и спустил курок. Выполнил приказ, но жрать себя за этот выстрел буду всю оставшуюся жизнь. Наша работа не всегда про добро. Результат любой ценой. Если приказ приходит сверху, генералы напрягают жопу. Нужно кого-то пустить в расход». Так действуют все спецслужбы мира. За красивой картинкой общей победы стоят личные поражения. стас слышу в гарнитуре голос Лиса. «Отходим!» – нервно командует. стас минута сорок!» – отсчитывая секунды, орёт он несколько раз. «Тебя ждут у Серебряковых!» – заставляю себя двигаться. «Нам надо успеть уйти до того, как сработает охранная система. План сегодняшней операции был разработан за одну ночь». Водные данные по всем жителям в округе двух километров собрали за первые два дня, поэтому выбрать точку не составило проблем. Договориться с совестью не получилось. Будь на месте юна другая... Не знаю, как бы я себя чувствовала, но вряд ли меня так ломало бы. Заворачиваю эмоции, укладываю винтовку в чехол. В доме не остается следов моего пребывания. Машина ждет у ворот. Сажусь на заднее сиденье, с пробуксовками срываемся с места». Через 10 секунд включаются камеры и охранная система дома. Парни молчат. Они в курсе, что мы выполнили дерьмовый приказ. В курсе, как я к этому отношусь. Они были в кабинете, когда я срался с Багировым, отказываясь слушать план, который вчера нам кинули на рассмотрение. Багиров пытался переиграть, но альтернативы нам не оставили. Яр пытался до меня это донести. «Если хочу находиться рядом с Серебряковой, делаю все, что мне приказывают». Меня отстранят, как только поймут, что Юна — личная. Могут из управления попросить. «Если ты отказываешься выполнять приказ, его выполнит другой», — орал Ярослав, пока я не понял, что выбора нет. «Мать твою! Кому-то другому доверить ее жизнь? Малейшая ошибка может стать фатальной. На следующей точке забираем второго снайпера. Она садится рядом, бьет по плечу, сжимает его в знак поддержки. Ей стрелять не пришлось. Я не позволил». Взял слово с единственной девчонки в команде, что она не нажмет на курок. Со своими договориться легче. Могли ведь прислать левого спецца Спасибо Яру. Не позволил. Верил в меня. Его не подвел, но себе душу выжег. Олеся пришла к нам полгода назад. Чудом осталась жива после тяжелого ранения. Багировы сделали все, чтобы закрыть ей дорогу в горячие точки. Трагичная судьба и отсутствие желания жить. Она неплохой снайпер. Служила в другом отряде. Теперь у нас, под опекой Яра. «Ювелирная работа», — произносит она негромко, «в салоне такая тишина, что слышат все. Это не похвала, слова поддержки. Хвалить не за что, хотя произвести такой точный выстрел с левой винтовки все равно, что перешагнуть грань своих возможностей. Только моей совести похрен. Я стрелял в невинную девчонку, у которой и так ворох проблем. Стаскиваю перчатки, тактическую балаклаву, гарнитуру, рацию, бросаю на сиденье». Лис перекидывает мне сумку с одеждой. Приодеваюсь прямо в салоне. Олеся свой парень. Ее мужскими боксерами не смутить. Через пять минут останавливаемся на точке. Из фургона выходят Багиров и Хакер. Спасибо за то, что не говорят слов поддержки. Каждый может представить себя на моем месте и понимает, в каком я дерьме. Постарайся внушить Серебрякову, что Юну нужно спрятать так, чтобы никто об этом не знал. Без его согласия мы ее не вывезем, говорит Яр. Опять начинаю злиться. План заключается в том, что Юна должна стать живцом. Как только мы ее вывезем, начнем следить за всем окружением Серебрякова. Ее будут искать, начнут шевелиться, оставят хоть какие-то следы. У нас есть подозрение, что убрать ее захотят. До свадьбы. Яр. Я ей после этого в глаза смотреть должен. Бросаю винтовку ему под ноги. Играет желваками, но ничего не говорит. Он, как и я, винтик в системе. Багиров всегда за честность и благородство, но над нами сидят зажравшиеся хари, которые боятся быть отлученными от кормушки. В моей копилке еще один поступок, от которого не отмыться. В нашей копилке, Стас. То, что он разделяет ответственность, немного усмиряет мой гнев. Я охреновый актер, а отыгрывать теперь придется. Сажусь в машину, махнув ребятам, еду в особняк Серебряковых. Развернув запястье, смотрю на время. Без двух минут буду на месте». Не успеваю доехать, как телефон начинает разрываться. Смотрю на экран. Отмечника два пропущенных звонка. Он единственный, кто не был осведомлен об операции. По телефону такие вещи не обсуждают. Ему расскажут на базе. «Доброе утро, Евгений Борисович. Я подъезжаю», — предупреждая его вопрос. «В Юну стреляли!» — орёт он. Голос дрожит. «Я знаю, что с ней все в порядке, но мне ведь нужно отыгрывать. Сука, как же сложно!» «Как стреляли?» – повышаю голос. «Как ваша дочь?» «Ее ранила! Если бы не соскочила со стула, ей бы прострелили голову!» – истерит он. На это и был расчет. План работает, только мне от этого ни хрена не легче. Я иду, торможу ворот, бросаю тачку и спешу в дом. Меня до сих пор не отпустило. Загляни сейчас кто-нибудь ко мне в душу, увидит черную бездну. Охрана в панике носится вокруг дома. «Идиоты!» Бля, где их набрали? Выстрел произведен с расстояния 800 метров, а они тут бурную деятельность развели. Каждый считает своим долгом подойти и отчитаться. Мне нет смысла их слушать. Вбегаю на крыльцо, открываю дверь и захожу без приглашения. Меня никто не замечает. Мне нужно две секунды, чтобы взять себя в руки. Серебряков нервно расхаживает по гостиной, ерошит волосы. Юна сидит на диване, бледная, испуганная, губы искусанные». Воздух толкаю в легкие, дышать больно. Горничная обрабатывает ей предплечье. Крови много, хотя рана не глубокая. Царапнул, но это ведь пуля. Шрам наверняка останется. Его ей оставил я.